Так и решил путешествовать между известными системами, постараться набираться опыта как можно больше. Возможно, в этот же скажет и мне о том, зачем мне было тратить своё время на такие глупости. В данном случае всё вполне объяснимо и понятно. Дело в том, что для начала я намеревался попытаться набрать опыт о по владению теми же москитами и челноками в похожей среде, где много препятствий, но где нет для меня какой-либо опасности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 Во время ремонта собственного корабля, которого я решил назвать Охотник, я старательно усиливал защиту корабля. Заменил главный калибр, который здесь имелся в виде четырёх тяжёлых лазерных установок, что было объяснимо для корабля снабжения, поставив вместо них четыре тяжёлых плазменных пушки. Таким образом я усилил его вооружение в ближнем бою. В качестве противомоскитной защиты я поставил шесть тяжёлых пульсаров и 4 средних, а раньше стояло только 10 средних. Теперь мои пульсары смогут достать противника на большей дистанции, да и более тяжёлым кораблям тоже достанется, несмотря на то, что кто-то может попытаться, к примеру, теми же лёгкими крейсерами смониврировать и подойти в ближний бой, что для этих несчастных может стать весьма неприятным сюрпризом. Ведь для таких пульсаров не является особой проблемой, например,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 Потом всё же постепенно начинает расширяться, в результате чего теряет не только саму свою ударную силу как снаряд, но и вообще поражающий эффект. На определённой дистанции от корабля сгусток плазмы просто развеивается в пространстве. Чего нельзя сказать про балонки и станочные орудия. А что будет, если, к примеру, взять и удлинить канал ствола плазменной пушки, ведь они-то не цельные, а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 которую я собираюсь модифицировать. Что получится, когда я задачил таким фокусом своего инженера. Так, так я решил назвать конструкционный кластер искусственных интеллектов. Тот тут надолго задумался, аж на 2 часа. А это большой срок, скажу я вам. Согласно полученным данным и проведённым расчётам, следует воспринимать тот факт, что подобная модификация возможна, сухо констатировал он факт. На основе своих подсчётов, однако, ускорение полёта снаряда и его плотность в данном случае не будут критичными, а сила это всё увеличит возможность поражения противника максимум на 10% из-за двух добавленных сегментов. Дальнейшее удлинение ствола таким образом банально не приведёт к положительному результату. Каждый новый сегмент будет уменьшать свои результаты, а длина орудия непропорционально увеличится.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 катушки более прижаты к корпусу, и входное отверстие получается немного шире. А на выходе из сегмента катушки расположены ближе к центру, и отверстие получается меньше по размеру. Я это всё специально замерял. А выходное отверстие получается меньше где-то на пару сантиметров. Почему? В чём взаимосвязь? Когда инженер всё же смонтировал мне свой образный видеоролик, то я несколько раз его просмотрел.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 и катушку зацепить, в принципе, не мог. Тем более, что при выстреле из густок плазма летит достаточно далеко, чтобы понять главный факт. Он сам в данном случае может стать ответом на мой же вопрос. Я тут же затребовал данные о размерах входных и выходных каналов в таких сегментах в других плазменных орудиях и начал пытаться понять, что мне стоит делать. Неожиданно я понял, что если сделать, например, вместо тех трёх промежуточных орудийных сегментов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 как ни странно, именно тяжёлого орудия, но никак не среднего. Задово же такие параметры инженеру. Я загрузил его работы буквально на 4 дня. За это время я запасался материалами и фактически полностью разобрал остов того самого корабля, который нашёл на месте сражения, которое произошло здесь достаточно давно.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 Закончив разборку остова этого корабля и собрав достаточно уплотнённого материала, я направился дальше, так как понимал, что в первую очередь мне теперь следует проверить именно ту территорию, на которой недавно произошёл вооружённый конфликт. Возможно, там местных умников вроде мусорщиков или пиратов ещё не было, ведь столкновение произошло буквально пару лет назад. По моим данным, драка там была серьёзная. Отправленная в ту зону тяжёлая эскадра республики потеряла несколько боевых кораблей. И мой корабль, кстати, там и был повреждён. Возможно, его идентификатор, который сохранился в базе самообучающегося искусственного интеллекта, управлявшего охотником, всё же позволит на действовать там достаточно спокойно. Кто-може кода доступа к этих кораблей, по крайней мере, коды доступа кораблей снабжения эскадры у меня имелись.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 Ну, начнём с того, что если убрать из моски так, к примеру, систему жизнеобеспечения, которая защищает пилота, и переделать всю систему под управление искусственного интеллекта такого класса, то в такой штормовик можно установить кое-что помощнее. Я не зря назвал его истребитель штормовиком. Даже лёгкий истребитель в таком случае станет опасным противником так как сможет нести, к примеру, не лёгкие лазерные скорострельные пульсары, правда, неодноствольные. Были. В этот раз он сможет нести минимум руствольные средние пульсары, которые позволят ему вести огонь по более серьёзным объектам. При этом сам этот москит не потеряет ни в скорости, ни в манёвренности, а это важно. Да вы только представьте себе, то какую силу получит тяжёлый истребитель Он действительно станет штормовиком, так как на него можно будет вартунуть гораздо более мощное вооружение, больше подходящее к какому-либо корвету, а если ещё и броневые листы заменить этими самыми модифицированными уплотнёнными, то такой маскит будет даже достаточно сильно защищён от попадания серьёзного снаряда, например, с системы противомаскитной обороны какого-нибудь тяжёлого корабля.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 буквально одним толчком отбрасывает себя с пути его следования, после чего первое даёт газ и практически с дикими перегрузками, равными чуть ли не двум десяткам G, бросается обратно, но уходящую в сторону врага. Сильно сомневаюсь, что даже подготовленный военный пилот сумел бы провернуть подобное на обычном маските с системой жизнеобеспечения, а взять те же торпедоносцы. Что такое торпедоносец?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 состояниецо болтаться на месте. Так что соотношение массы и инерции тут будет соответствующее. Поэтому лёгкие крейсера никто и никогда торпедами не атаковал. Не было никакого смысла для подобных действий. Удалив торпедоносцы из системы жизнеобеспечения, кабину пилота, а также и дополнительные компенсаторы, я получил довольно странный гибридный корабль.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 то есть ему торпеду можно попробовать уменьшить. Например, банально наполовину срезать топливный бак и закачать в оставшуюся часть топлива под давлением. Что произойдёт, если топливо с большей скоростью и под давлением начнёт поступать в прямоточный реактивный двигатель? Я понимаю, что на обычном двигателе эта схема не, не сработает, но на реактивном, который используется здесь, именно первичная подача топлива и обуславливает скорость.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 Конечно, кто-то тут же скажет мне о том, что в содружестве их, в частности, Конфедерации Делос, ведь когда-то разрабатывались эти самые калатушки, сидят не дураки, и сами бы, наверное, додумались, к примеру, использовать топливо под давлением. Да, всё это вполне предсказуемо, но не использовали они подобное именно по той причине, что в таком случае хранение самих калатушек будет связано с определённым риском.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 И практически сразу, как только корабль вошёл в эту звёздную систему, где на экране сенсорного комплекса постепенно начали проявляться присутствующие тут разбитые корабли, я повёл охотника в сторону, стараясь не светиться на виду у тех, кто мог бы здесь уже находиться, а мой разведчик, переделанный из лёгкого москита на подобие той же летающей тарелки, плавно двинулся вперёд. Он двигался достаточно плавно и фактически по иммерсии, хотя имел и двигатели маневровые, но все их сопла были закрыты специальными выдвижными панелями брони. Стараясь модернизировать свои москиты, я решил провести один эксперимент в той звёздной системе, где охотник был до этого, я попытался использовать свои собственные фантазии. Знаете, в чём они заключались? Начиная с того, что я сделал свой собственный маленький развичек на основе тех самых материалов, которые были мной заранее уплотнены, сам инженер, когда узнал о качестве этого материала, завис почти на сутки, старательно обрабатывая эту информацию и систематизируя её. Возможно, он мне не верил бы на слово, если бы у него не было результатов сканирования и зондирования дроидов-диагностов.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 или даже рассеивает их излучения так вот. Сверху на корпусе этого маскита разведчика был второй броневой слой. На броне сверху был наклеен слой той самой ткани контрабандистов, которая не даёт сигналу сенсора пройти внутрь и фактически отражает сигнал, тоже рассеивая его. Сверху был нанесён слой этого самого уплотнителя, покрашенного в абсолютно чёрный цвет.